Второе. Когда случалось, что Сергей Львович почему-либо оказывался дома, он всегда сначала озирался, не ускользнуть ли, потом мирился, надевал халат и занимал место у камина. Здесь в такие вечера он любил просматривать известия о производствах его былых гвардейских товарищей. Один был генерал, другой командовал полком, третий состоял при Голицыне. Новое царствование открыло карьеру его товарищам, Сама мысль о службе претила ему. Он считал единственно ценным дворянские вольности и приятное препровождение времени. Он всегда утверждал это и все же огорчался. Камин привлекал его игрой углей и теплом. Брат Василий недаром написал счастливое послание к Камину. Теперь он в Париже и наслаждается не только камином и не только игрою углей. Николай Михайлович печатает его письма из Парижа в своем журнале «Парижские театры», «Бог мой!». Так ошибки приводят к счастью. Он тайно и глубоко завидовал брату, главным образом его ошибкам. У него часто спрашивали о брате, и Сергей Львович каждый раз бывал и польщен, и огорчен. Василий Львович ни разу не написал брату. Москва не забывала Василия Львовича. Часто и охотно воображали его фигуру на Елисейских полях, вблизи Бонапарта или Мадам Жан-Лис. Монфор нарисовал картину. Василий Львович стоит разиня рот перед востроносом Бонапартом, и шляпа, выпавшая из рук, лежит тут же на земле. А Сергей Львович сидел перед камином в Москве. Он читал здесь иногда роли Мольера, Читал благородно, без дурных выкриков новой площадной школы. Особенно ему удавались роли Гарпагона и Тартьюфа. Сергей Львович сильно передавал сожаление Гарпагона о шкатулке и тонко благородную подлость Тартьюфа. Надежда Осиповна не любила его декламации. Может быть, ей казалось смешным актерское самолюбие мужа, а чтение наводило скуку. Она любила в театре все, кроме сцены. А может быть, странным образом во время этой декламации обнаруживались слабые стороны его характера? Но он нашел слушателя в сыне. Он тревожным взглядом следил за Александром, когда тот появлялся у камина, потом равнодушно вздыхал и начинал тихонько напевать вздор. Александр слушал. Отец как бы не замечал его присутствия, Тогда Александр просил отца почитать Мольера. Говорил он отрывисто, Сергей Львович непритворно изумлялся. «Вы хотите?» — говорил он неохотно. «Но у меня вовсе нет времени». Впрочем, извольте, самолюбие его огорчалось только тем, что сын ни разу не выразил своего одобрения или восторга. Впрочем, внимание, с которым он слушал, было лестно сергей львович был чтец прекрасный он знал это он живьем чувствовал мальеров стих и всегда соблюдал цезуру. лучше же всего удавались ему мальероввы умолчания и перерывы. в школе мужей это у него бесподобно выходило мне кажется честное слово он смотрел на кресло, где сидел слушатель, не замечая его и кланяясь когда нужно входящей эльмире. Слова и пространство перед камином и даже самый сертук его приобретали необыкновенное достоинство. Когда в дверь входили, он смолкал, оскорблённый. В особенности не терпел он присутствие Марии Алексеевны и при ней становился сух и насмешлив, цедил слова. Кончая сцену, он присматривался к своему слушателю и оставался доволен. «Мольер превосходно всё понимал», — говорил он тоном «Превосходство». Еще раз украдкой поглядев в лицо сына, он хлопал в ладоши. «Петрушка, снять со свеч!» Он забывал о Мольере, о сыне и возвращался к действительности.